Таким мир был до появления техники, а может, и до человека. И каждое мелкое событие, пролетел сорокопут, попалась незнакомая тропинка, завиделся в морской дали Каик, приобретало несоразмерную значимость, оттененное, выделенное, одушевленное одиночество. Нигде больше нет такого блаженного, чисто южного одиночества. Страх был чушь тострого. Если его кто-то заколдовал, то нимфы, а не чудовища.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 И я стал разбираться в местной кухне и народных напевах. Но днем деревня почему-то выглядела убого. Множество заколоченных вилл, редкие прохожие на тенистых улочках. Приличная еда только в двух харчевнях, где видишь все те же лица линялой Ливантийской провинции, скорее из времен Атаманской империи и Бальзака в Феске, чем из 1950-х. Митфорд был прав. Жуткая дыра.